Александр Фридман Александр Александрович Фридман, 1888-1925, родился в Санкт-Петербурге. Окончив золотой медалью гимназию 1906, а затем Петербургский университет 1910, он стал ближайшим учеником знаменитого математика-академика Владимира Андреевича Стеклова. Первая половина научной жизни Фридмана целиком была дана теоретической метеорологии. С началом Первой мировой войны Фридман добровольно ушел на фронт. Организовывал аэронавигационную и аэрологическую службы. В полетах с научной точностью проводил бомбометание. После войны был профессором Пермского университета, а затем учебных заведений Петрограда. С 1920 года Фридман стал сотрудником главной физической с 1924 геофизической обсерватории, а в 1925 году был назначен ее директором. С начала 1920-х годов Фридмана захватила новая теория всемирного тяготения — общая теория относительности Эйнштейна, ОТО, 1916 год. Она ломала устоявшиеся представления физики, физике, утверждая новую релятивистскую физическую картину мира, где пространство, время и материя оказывались неразрывно взаимосвязанными. Фридман первым рискнул отказаться от извечного постулата о стационарности Вселенной и допустил возможность изменения радиуса кривизны пространства. В качестве наиболее общих свойств Вселенной Он принял ее однородность и изотропность. Во Вселенной нет ни выделенных областей, ни преимущественных направлений, как это провозгласил еще в XV веке немецкий философ Николай Кузанский. Заново проанализировав сложнейшую систему из десяти мировых уравнений, Фридман пришел к фундаментальному выводу. Их решение ни при каких условиях не может быть единственным и дать однозначный ответ на вопрос о форме Вселенной, о ее конечности или бесконечности в пространстве. В итоге Фридман нашел новые решения уравнений ОТО в виде трех возможных моделей нестационарной Вселенной. Две модели описывали Вселенную с монотонно растущим радиусом кривизны. Вселенная расширялась в одном случае из точки, в другом, начиная с некоторого ненулевого объема. Время расширения ее до современного состояния Фридман условно назвал временем, прошедшим от сотворения мира, отметив, что это время может быть бесконечным. Третья модель представляла периодическую Вселенную — Радиус кривизны ее пространства возрастал от нуля до некоторой величины за время, которое Фридман назвал периодом мира, а затем опять уменьшался до нуля. Вселенная вновь сжималась в точку и так далее. Эйнштейновская модель стационарной Вселенной, как показал Фридман, представляла собой частный случай решения мировых уравнений ОТО. Результаты были опубликованы Фридманом в 1922 году. Правильность результатов Фридмана в 1923 году признал Эйнштейн. В 1923 году Фридман первым поднял проблему происхождения мира и возраста нестационарной Вселенной. А в 1924 году он рассмотрел вопрос, о возможности мира с постоянной отрицательной кривизной. Мир, где сумма углов треугольника всегда меньше 180 градусов. Дальнейшая история релятивистской космологии разворачивалась уже без Фридмана. Не дожив до 38 лет, не дождавшись признания астрономов-космологов, для которых он был чистым математиком, ученый скончался от Тифа, и его имя в космологии было надолго забыто. После открытия реликтового радиоизлучения, отголоска Большого Взрыва, теория нестационарной Вселенной вошла в разряд устоявшихся научных знаний. Фридман полагал, что вся релятивистская теория может относиться лишь к наблюдаемой Вселенной астронома, отделяя это понятие от более широкого Вселенной философа. Дальнейшее развитие космологии показало, что теория нестационарной вселенной, которая до конца XX века рассматривалась как единственно существующий универс, описывает свойства только нашей вселенной, метагалактики. Последняя является всего лишь ничтожной каплей общего, качественно несравненно более богатого материального мира, за которым в наши дни укрепилось наименование Мультиверс, мультивселенные. Георгий Гамов Георгий Антонович Гамов, 1904-1968, родился в Одессе в семье преподавателя словесности. Всего за три года он закончил Петроградский университет и вскоре отправился на стажировку в Германию. Там он впервые заявил о себе, как о выдающемся ученом. Его доклад о туннельном эффекте в ядерных реакциях стал сенсацией. Идея Гамова о преодолении альфа-частицей барьера энергии, невозможного в классической физике, но возможного в квантовой, объяснила механизм этих реакций. Молодой ученый получил приглашение работать с крупнейшими физиками того времени. Сначала с Нильсом Бором, затем с Робертом Резерфордом. С именем Гамова связана концепция большого взрыва или теория горячей вселенной. Он был первым, кому удалось соединить космологию с физикой микромира. Картина взрывающейся, разлетающейся вселенной, где в раскаленном котле ядерных реакций рождаются химические элементы, сегодня стала хрестоматийной. После физики Гамов обратил свое внимание на генетику. Он решил расшифровать тайнопись жизни, генетический код. Новые исследования генетиков блестяще подтвердили его идеи. Это был Третий большой взрыв науки, которым она обязана Гамову.